Глава четвертая Ложка, еще ложка и еще одна. Виктория наблюдала, как тетя Эмилия ест. Приподнявшись на кровати, старушка причмокивала сморщенными губами и смаковала йогурт во рту, прежде чем проглотить его. Она смотрела на внучатую племянницу заговорщической улыбкой, словно они совершали тяжкое преступление. Время от времени капля стекала по ее подбородку и падала на мятую ночную рубашку, но это нисколько ее не волновало. «А еще что-нибудь есть?» — спросила она, закончив. Виктория кивнула, достала из рюкзачка новый стаканчик с йогуртом и сорвала крышку обкусанным ногтем. «Ты так добра ко мне, милая!» — благодарно произнесла тетя Эмилия. Она по привычке поправила редеющие волосы, взяла стаканчик и стала молча есть, облизывая ложку. Ее безмятежность, удовольствие от простого клубничного йогурта, купленного в магазине на углу, приободряли. Навещать тетю Эмилию по средам в свой выходной в кафе — наименьшее, что Виктория могла сделать после случившегося. В ту ночь, когда Таггер ворвался в дом, девочка позвонила двоюродной бабушке, умоляя о помощи. Тетя Эмилия примчалась в считанные минуты, она жила всего в трех кварталах и нашла племянницу на диване без сознания и все в крови. Увидев последствия жуткой бойни, Эмилия сумела быстро взять себя в руки. Она оберегала Викторию, когда журналисты предлагали большие деньги за интервью и фотографии перепуганной девочки, чтобы разместить их на первых. В полосах газет. Ни одного Реала не взяла у этих стервятников. Все месяцы, которые девочка провела в больнице, тетя была рядом с ней, а потом забрала ее домой и заботилась о племеннице. Эмилии пришлось продать школу, чтобы не остаться совсем без денег. Здание стало бешено популярным, а позже было перепродано и превращено в одну из евангельских церквей, универсальную церковь Царства Божьего. А дом, где все произошло, не могли продать много лет, пока кто-то из соседей не купил его по смехотворной цене. В 2014 году произошел несчастный случай. Поливая в гостиные растения, на подоконнике Эмилия отвлеклась, запнулась об ковера упала, сломав шейку бедра. Вернувшись с работы, Виктория нашла тетю без сознания и сразу вызвала скорую. После сложной операции врач сообщил, что Эмилии какое-то время Придется пользоваться костылями. Если ей станет лучше, через несколько месяцев она сможет перейти на трость, но уже никогда не будет ходить, как раньше». Виктория была очень близка к тому, чтобы лишиться двоюродной бабушки. Она вдруг столкнулась со страшной перспективой остаться в этом мире совершенно одной. Виктория пораньше взяла отпуск, чтобы ухаживать дома за тетей. Скоро обеим стало ясно, девушке нужно вернуться на работу, иначе она потеряет ее. Эмилия сама решила перебраться в дом престарелых. Поначалу такая идея показалась Виктории Бредовой, но это было вполне закономерно. Тетя Эмилия заботилась о ней всю свою жизнь, теперь Виктория должна отплатить ей тем же. Девушка очень плохо перенесла ее переезд в дом престарелых в районе Котета. Она чувствовала себя брошенной и перестала ходить к психиатру. А без присмотра доктора Карлоса и тёти стало всё больше и больше пить и на работе, и по ночам в барах района Лапа, пока однажды не очнулась на тротуаре под палящим полуденным солнцем. У неё был солнечный ожог и ломило всё тело. Прохожие думали, что она бездомная. Её доставили прямиком в больницу с солнечным ударом и обезвоживанием. Едва Виктория выписалась, как снова принялась за старое. Прошло уже несколько лет, но она до сих пор считала неправильным, что тете приходилось жить в таком душном месте, с узкими коридорами, резким запахом одеколона, ток-шоу с утра до ночи по маленькому телевизору и безвкусным супом на ужин. К тому же ее беспокоили все эти старики-маразматики, которые стонали в своих комнатушках или выкрикивали всякий бред. Но жизнь вообще несправедлива. Виктория поняла это слишком рано. Когда тетя Эмилия закончила трапезу, Виктория встала со стула, прилегла рядом и прижалась к ней, обнимая сохшее тельце, как подушку. Эти минуты близости между ними значили очень много для девушки. Она ни с кем никогда так не сближалась. Ей нравилась кожа на руках двоюродной бабушки, тонкая, почти прозрачная, с выступающими фиолетовыми венами. Спина тети Эмилии была усыпана пигментными пятнами. Старушка пользовалась слуховым аппаратом, который пыталась спрятать в тонких серебристых волосах. «Ты изменилась?» — улыбнулась бабушка. «Я?» «Нет». Виктория отвернулась и уткнулась лицом в ее колени, вдыхая аромат. Тетя Эмилия надушилась после ванны. «Ты с кем-то познакомилась?» — полюбопытствовала старушка. Она оставалась такой же проницательной, как и прежде, и сразу перешла к делу. «Да, кажется, у меня появился новый друг. Симпатичный. Просто писатель, который после обеда сидит в нашем кафе и пишет. Он пригласил тебя на свидание. Мы вместе выпили колу. Похоже, он тебе понравился. Ты говорила то же самое про Ороза. Тетя Эмилия победоносно приподняла брови. Сейчас все по-другому. Ты не краснела, когда рассказывала о Орозе? Виктория не знала, что ответить. Двоюродная бабушка словно читала ее мысли. «Просто удивительно, как ты похожа на отца», — продолжила тетя Эмилия. «Маура был таким же, молчаливым, загадочным. Мы тоже его о таком спрашивали, а он никогда не отвечал». По правде говоря, Виктория почти не помнила родителей и брата. Когда все произошло, она была слишком маленькая. По словам доктора Макса, то, что ее мозг воздвиг защитные стены, вполне нормальная реакция. За все эти годы из бесед с тетей Эмилией девушка по крохам собирала сведения о своей наследственности. Она скрещивала руки, на груди как брат. У нее были манеры и взгляд отца, улыбка и голос матери. Виктория воссоздавала свою семью, словно человек, читающий книгу и воображающий персонажей. Она узнала, что брат был фанатом «Звездных войн» и коллекционировал футболки разных команд. Отец был застенчивым, сдержанным и ни с кем не встречался до того, как познакомился с матерью Викторией. Мать была жизнерадостной, разговорчивой и требовательной к ученикам на уроках алгебры. Столько всяких историй. В комнате тети напротив кровати на деревянном стеллаже рядом с несколькими маленькими статуэтками святых, Библией, И снимками самих Эмилии и Виктории разных лет стояла общая семейная фотография. Ее сделали в парке города посус де -Калдес. Семья Виктории ездила туда на Пасху вместе с Эмилией. Девятилетний Эрик единственный на снимке не улыбался. Он злился, потому что родители отказались купить ему то, что он хотел. Виктория, счастливая малышка, уцепилась за ноги Маура а Сандра стояла рядом, красивая, с длинными волосами, улыбкой на лице и гордой учительской осанкой. Девушка замечала явное сходство между собой и матерью, те же светлые глаза, тот же тонкий рот и маленький носик. Только она ощущала себя ухудшенной, мужеподобной копией Сандры. «Меня никто не интересует», — закрыла тему Виктория. «Не вижу в этом ничего дурного», — мягко ответила тетя Эмилия. «Я каждый день молюсь, чтобы ты встретила хорошего человека». Будучи ревностной католичкой, старушка целые дни проводила в молитвах за чтением Библии или просмотром записей мес по телевизору. Виктория покачала головой и улыбнулась. Ей в самом деле понравился этот писатель, и она действительно время от времени ловила себя на фантазиях о нем. Но кто захочет связать жизнь с таким безнадежным человеком, как она? Виктория предпочитала оставаться незамужней, так безопаснее. Она ушла из дома престарелых незадолго до полудня, собираясь дочитать Каролину Нила Геймана и смотреть фильмы весь остаток дня. Сегодня в кинотеатре день дешёвых сеансов. К тому же она покупала билеты за полцены по удостоверению, которое подделал для неё Орос. Потраченные на кино деньги она компенсирует тем, что в это время не будет включать дома кондиционер. Виктория шла к метро, когда в кармане завибрировал мобильник. Она была уверена, что это Орос. Он много раз названивал последнее время, но, к ее удивлению, это оказался Белина или попросту Бели, хозяин кафе Маура. Он не имел привычки звонить ей, тем более в выходной. Девушка сразу ответила. С сильным португальским акцентом Билли объяснил, что у Эллен, другой официантки, возникли какие-то семейные проблемы, и ей потребовался отгул. Кафе и так битком, а в обеденное время станет еще хуже. Они с Марго не справятся, и он хотел, чтобы она приехала как можно быстрее и подменила коллегу. Скрепя сердце, Виктория согласилась. Она не могла бросить его в беде. Билли был коренастым мужчиной с суровым выражением лица, Грубоватый, но Виктория знала его уже много лет, и он приходился хорошим другом тёте Эмилии, и, возможно, в прошлом не только другом. Под внешней вспыльчивостью она видела мягкую сторону старика. Кроме того, он предложил ей эту работу, когда девушка была совершенно разбита, ходила с мешками под глазами и постоянной головной болью от выпитого. Она перед ним в неоплатном долгу. Виктория села в переполненный поезд, направлявшийся в северную часть города. Все эти люди, звуки, запахи и потные тела напоминали ей ад. Она шла по улице Ассимблея, держась поближе к обочине и избегая забитого народом тротуара. Подняв голову, увидела большую вертикальную вывеску кафе «Маура». Едва она вошла, как к ней направился белли Его лоб вспотел, а под мышками были отчетливо видны влажные круги. Он протянул ей фартук. «Ездила в дом престарелых?» Виктория кивнула. «Как она сегодня?» «Болтает, как всегда». Билли часто навещал ее двоюродную бабушку, но они никогда это не обсуждали. Кафе уже было битком набито. оба этажа наполнились тихим гулом голосов и звяканием тарелок. Аромат жареных кофейных зерен перебивал все остальные запахи. Направляясь к кассе, Виктория старалась не смотреть на стол, за которым обычно сидел Джордж. Она знала, что не найдет его там. Его не было и вчера в ее смену, но сама мысль о нем заставила ее оглянуться. К удивлению, Джордж оказался на месте. Он снял наушники, облокотился на клавиатуру ноутбука и помахал ей рукой. Виктория почувствовала пробежавшую по спине дрожь и быстро отвернулась, будто не заметила его. У стойки она спросила Марго, нужно ли ей что-нибудь а затем помогла выложить на горячую тарелку ломтики панини. Панини — итальянский вариант сэндвича. «Двенадцатый столик», — Марго добавила на поднос капучино. «Черт, это же столик Джорджа!» Виктория застыла, как вкопанная, не зная, что делать. «Отнесешь это, дорогая?» Виктория не могла отказать. Со вздохом поправила бант в волосах, надеясь, что он не слишком перекосился, и взяла поднос. Так глупо с её стороны соглашаться на свидание с посетителем. Теперь она не избавится от него при всём желании. Виктория подошла к столику, опустив глаза и пытаясь унять дрожь в руках. Если бы только на стене висело зеркало. Она поставила чашку рядом с ноутбуком, избегая смотреть Джорджу в глаза. «Рад видеть тебя сегодня», — сказал он. «Не желаете сахар, сеньор?» Джордж вздохнул. «В чём дело? Что-то случилось?» «Сахар», — повторила она. Я сделал что-то не так? Поговори со мной. Не могу, я занята. Он откинулся на спинку стула. Вчера произошло кое-что. Я хотел прийти сюда, но... Ничего страшного, соврала Виктория. У меня появилась работа в Сан-Паулу. Мне нужно ехать туда на следующей неделе, но в пятницу я свободен и очень хотел бы с тобой встретиться. Ничего такого. Можем просто посидеть и понаблюдать за людьми на улице. Пойти в книжный магазин или... нет «Ты не сможешь в пятницу?» Виктории хотелось сказать «смогу», разумеется, она сможет. Но девушка злилась, что он не появился в кафе накануне. Джордж воспользовался ее колебанием, чтобы вручить салфетку с номером телефона. Виктория огляделась быстро, скомкала салфетку, пока никто не заметил, и отошла, надеясь, что писатель больше ни о чем не попросит. Весь день она не смотрела в его сторону. а Джордж громко печатал без остановки, словно провоцируя ее. Виктория слышала непрекращающиеся тук-тук-тук по клавиатуре, как ему только удавалось сосредоточиться. Виктория рассчитала его лишь в конце дня. Значит, в пятницу уточнил Джордж, оставляя на столе щедрые чаевые «9-8-8-9-3-1-4-3-6. Позвони». Продиктовала Виктория и ушла. За стойкой она мысленно сосчитала до тридцати, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Когда девушка оглянулась через плечо, Джордж уже ушел. Она что, спятила давать ему свой номер? Неужели он так быстро запомнил его? Или его застали врасплох, лучше не знать. В глубине души она понимала, доктор Макс прав. Чем меньше она контролирует себя, тем больше у нее свободы. И это хорошо. Прежняя Виктория ни за что не сообщила бы мужчине свой номер. Люди встречаются с другими людьми вечером по пятницам, это нормально. К тому же Джордж и вправду мог стать просто другом. Да уж ирония судьбы, и вместе с тем такая банальность. Нельзя делать из всего проблему. Психиатр и тетя Эмилия гордились бы ее поступком. Виктория вдруг ощутила, как ее переполняет сочувствие ко всему миру. Она даже была готова простить Ороза. Он просто еще один парень, воспитанный в духе, нет ничего плохого в том, чтобы поцеловать женщину против ее воли. Он, конечно, уже усвоил урок. Наверное, пора ответить на его сообщение. Оранжевое небо окутывало административное здание в центре Рио. Виктория решила присесть на скамейку на улице Лаврадио и полюбоваться садившимся солнцем за конусом кафедрального костела. Домой она добралась почти в восемь. По пути ее не смущали даже бары на углу улицы, битком набитые выпивающими после работы. В подъезде она столкнулась с Джексоном, соседом-проституткой. Его точкой была скамейка возле Старбакса в Синеландии. Судя по количеству вылитого на него лосьона после бритья, он направлялся на работу. Виктория медленно поднялась по лестнице, опираясь на перила, и рассеянно вспоминая подробности того момента, когда она продиктовала свой номер Джорджу. Негромкие разговоры вокруг, выражение его округлившихся глаз, недоеденный круассан на столе. Прошла по коридору еще ключи в боковом кармане рюкзачка, но в нескольких шагах от двери замерла. Дверь была явно взломана, а дверная ручка валялась внизу на коврике. «Черт, в квартиру вломился вор», была ее первая мысль. Кражи со взломом в ее районе случались все чаще и чаще. Девушка осторожно и совершенно бесшумно открыла дверь. Гостиная в идеальном порядке. Виктория огляделась по сторонам. Стулья на местах, мягкие игрушки на полках. Рядом с приключенческими и научно-фантастическими книгами. Ноутбук, самая ценная вещь в квартире, по-прежнему лежал на диване. На кухне вроде тоже ничего не пропало. Виктория взяла самый острый нож из ящика стола и направилась к раздвижной двери, ведущей в спальню. Она была закрыта, как ее и оставили. Девушка на цыпочках прошла вперед и вошла в комнату, готовая ко всему. Если она закричит, соседи должны ее услышать. Но она не закричала. На стене над кроватью черной краской из баллончика были выведены огромные буквы. «Хочешь поиграть?» У нее подкосились ноги, и Виктория рухнула навзничь. Ее вырвало прямо на одежду. Теплая вонючая жижа, стекавшая по блузе, не давала отключиться. Он все еще здесь, в комнате? Лежа на полу, Виктория изогнулась, чтобы поправить протез и сесть на корточки. Отодвинула нож и уперлась руками в пол, пытаясь подняться. У нее кружилась голова, волосы, прилипли к рту и потным щекам. Она попробовала встать, но локти подломились. И Виктория снова всей тяжестью рухнула на пол грудью и животом, отползла к кровати словно тонущий человек и привалилась к матрасу, уцепившись за простыню. Ей удалось приподняться на несколько дюймов, опираясь на протез. Она окинула комнату затуманенным взглядом, но, похоже, там никто не прятался, может, в шкафу. Тут Виктория заметила на кровати, между подушками, в нескольких сантиметрах от себя, что-то чёрное, похожее на большой кусок угля. У нее ёкнуло сердце. Абу! Она потянулась к плюшевому мишке и прижала к груди. Ее трясущиеся руки испачкались в еще свежей черной краске. Виктория отреагировала иначе, чем я думал. Делая этот ход, я рассчитывал, что она потеряет контроль над собой, почувствует себя беззащитной и сразу бросится ко мне за помощью. Она этого не сделала. С одной стороны, я разочарован, с другой горжусь ею. Мне нравятся трудности. Нравится, что она превзошла мои ожидания. А ты еще больше будоражит. Наконец-то процесс пошел. Нельзя торопить события. Я ждал двадцать лет, все тщательно подготовил и не собираюсь все испортить. Беру телефон набираю ее номер. Не жду, что она ответит. Но важно, чтобы Виктория знала, я рядом, я забочусь о ней, она может на меня рассчитывать. Все это — часть моего плана.